Обман. Алло? Алло, мама, это я. Ну что ж, моя хорошая, я рада, что ты наконец-то мне звонишь, я много о тебе думала. У меня не было сил. Фридрих говорил тебе, я каждый вечер посылала тебе положительные вибрации, ты их почувствовала? У меня рак, мама. Слово выскочило само собой, просто взяло и вылетело. Я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать. Я пожалела о нём раньше, чем успела выговорить до конца. Что за странный способ не говорить ей правды? Я чудовище, манипулятор. Как бы я хотела поймать это слово на лету, крепко сжать в руках и сказать матери, что она ошиблась. Не говорила я такого слова. Мама, она повесила трубку. Я поднялась и начала метаться по гостиной. Всего несколько месяцев назад всё улыбалось мне. Что же изменилось так сильно? Врать для того, чтобы защитить себя, это так же мерзко, как врать без причины? Разумеется. Я злилась на эту Фабьену. Я больше не узнавала ее и вздрогнула от неожиданности, когда в комнату вошла Анна. Там Этьен. У нее было странное выражение лица. Я не слышала звонка и только что повесила трубку. Я протянула руку, чтобы взять телефон. Этьен приехал. Я смотрела на Анну, разинув рот. Она приподняла брови, ожидая бури. Сегодня точно не мой день. Если тебе что-то понадобится, я наверху, хорошо? Анна быстро поднялась на второй этаж, как будто забыла что-то на плите, оставив меня с Иеном наедине. Садись. Ему явно было неловко. Моё смущение тоже, наверное, было очевидно. Извини, ты должна была сказать мне правду вместо того, чтобы делать вид, что у тебя депрессия. Ну, конечно. Мать повесила трубку, чтобы позвонить Иену и сообщить ему новость. Тебе звонила моя мать. Просто ужасно. Я не понимал, что она говорит. Она верила в твою депрессию, но вот это куда серьёзнее. Какой шок, бедная Брежит. Напоминаю, что она просит называть её Жизель, её с тех пор, как умер папа, потому что она должна была сидеть в машине вместе с ним, и теперь видит свою жизнь так чуда. Жизель. Жизнь. Не понимаю, я же не говорила ей о депрессии. Это я сказал. И как она отреагировала? И я успокоила, что это всего лишь депрессия. У нас с ней одинаковое мнение на этот счет. «Какое?» Я не должна была спрашивать. Уже после первых слов мне захотелось, чтобы он замолчал. Только слабаки останавливаются в объяна. Эгоисты. Сильные люди, как ты, я и Жизель, продолжают идти, как бы ни было трудно. Понять не могу, зачем ты выбрала именно депрессию в качестве запасной версии. Тебя не смущает, что все сочли бы тебя слабачкой?» Меня вообще не волнует, что вы обо мне думаете. Это была ложь. Я огляделась, смутно надеясь увидеть тяжёлый тупой предмет, чтобы ударить Итьяна, но по иронии судьбы меня окружали подушки. Фабиана, ты что я? Я догадывалась о чём он собирается спросить, но хотела, чтобы он сам задал вопрос полностью. Ты умираешь? Я решила на несколько мгновений погрузить Итьяна в тревожную неизвестность. Мне всегда было неловко смотреть людям прямо в глаза, но сейчас я с легкостью сверлила его взглядом. Как можно быть таким твердолобом? В этот момент я могла бы во всем ему признаться. Сказать, что больным было не мое тело, а голова. Я могла бы прочитать ему краткую лекцию о том, что такое депрессия, рассказать о ее биологических механизмах, о проценте больных депрессией в мире. Но после всего, что он наговорил, я решила пасти в свои лжи до конца. Обманом защититься от них. Меня ведёт хороший врач. Умру ли я? Да. Однажды. Умру ли я от этого? Не знаю. Это было правдой. Я не знала, когда умру. Одной ногой я стояла на проволоке, пытаясь удержать равновесие, словно канатоходец, другая была над пропастью. Я должна была жить настоящим мгновением, чтобы меня не накрыло, и в эти моменты смерть казалась единственным выходом. Не дави на себя. И если тебе что-то нужно, я всегда рядом. Не стесняйся просить. Если бы у меня обе ноги были в гипсе, ты сказал бы то же самое? Нет. Я бы сказал, давай пиши картины, у тебя все еще две руки. И я докатил бы твою инвалидную коляску до вернисажа в Нью-Йорке. Этьен засмеялся. Невежество уродовало его. А если бы мне прооперировали мозг? Что за странные вопросы? У тебя... этот... в мозгу? Фабьена, ты можешь положиться на меня. «А если бы у меня правда была депрессия?» «Я никогда не изменю своего мнения. Людям в депрессии нужен пинок под зад, и я бы дал тебе пенделя, не раздумывая». Его лицо стало жёстким. Как в кино, на последних словах Этьена появился Фридрих. «Всем привет». Он принёх с тарелки с едой. «В ресторане сегодня тишь да гладь. Я наготовил нам кучу всего. Этьен, ты остаёшься?» Этьен как раз уходит. «А если бы у меня правда была депрессия?» По моему тону Фридрих сразу понял, что я не хочу приглашать Этьена. Этьен тоже это понял. Ага, я ухожу. Давай, береги себя и держи меня в курсе.